Глава четырнадцатая Два казака подскочили к нам с небольшим опережением графика. Через тридцать минут молниеносно загрузились во вторую машину, которая казалась менее ухоженной, чем наша. В салоне воняло чем-то сладковатым и приторным, внутренняя обшивка, испохабленная матерными надписями, да и так в целом срач бронемашине. «Ты смотри», — широко улыбаясь, произнес фарт, вытаскивая пакеты из бокового кармана водительского сиденья. Прежние хозяева тут в открытую шмаль курили. «Капец — Капец! — пробурчал я и тут же приказал. — Немедленно провести досмотр машины, все запрещенное выкинуть и хоть чуть-чуть прибраться. Не хватало мне еще наркоты в боевой машине. Трофейный козак был покоцан в бою. Пулевые пробоины вдоль борта, длинные царапины осколков и едва затертой лужи крови в десантном отсеке. Пока фарты и Амур опыскали трофейную машину и наводили в ней видимость порядка, я рассказал Семену последней новости. «Дела», — потрясенно протянул Бамут. «Что делать будем?» «Хрен его знает», — пожал плечами я. «Похоже, как всегда. Вяжемся в бой, а там поглядим». Приказ от Баранов был четкий — растормошить противника. «Ну, растромашить это мы могём уверенно заявил Семен. «Нас хлебом не корми, дай только хохлам люлей выписать». «Псих, так че с танками на поезде? Может, загасим хоть один?» — подскочил ко мне Серый. «Что за танки?» — заинтересовался Бамут. «Сема, прикинь, я тут надыбал жирную цель, обездвиженный железнодорожный состав с немецкими коробочками, а мне его зафигачить не разрешают». Тут же пожаловался неугомонный дроновод а там и кошки и куницы и много чего еще баранов сказал на мелочи времени тратить дескать есть дела поважнее развел я руками да и никуда он не денется ветку мы отрезали пока разберут завалы на путях пока то покасел богато живут в фсб раз для них вражеская броня мелкая цель раздраженно проворчал семён, который не упускал ни единого шанса нанести вред противнику В штабе опасаются, что мы себя демаскируем. Может, хоть на полшишечки засадим, с колес, пока будем ехать до нужной точки. Поясни. Ударим дронами по рельсам под колесами локомотива и последнего вагона. Скорее всего, поезд сойдет с рельс. Ну, двигаться точно уже не сможет, соответственно, выиграем еще пару часов. Координаты передадим Джокеру. А когда к нему прибудет подмога, то он уже этот состав и доработает птичками, Со своей позиции. По прямой, я так понимаю, от них не больше десяти километров. Согласен, кивнул я. Так и сделаем. Серый, заряди два дрона, и пока будем ехать через поля, отработай ими, как семён предложил. Сказано, сделано. Серый сделал так, как ему было приказано. Мало того, он не просто выполнил приказ, а выполнил его сверх меры. Удача была на нашей стороне». Иксы, снаряженные взрывчаткой в обрезках пластиковых труб, запустили через 10 минут. В небо поднялись два дрона, которые тут же улетели на северо-восток. Первый дрон шел как основной, второй как ведомый за ним. Железнодорожный состав состоял из локомотива, 12 открытых платформ и восьми закрытых грузовых вагонов. Первый дрон остался висеть в небе, наблюдая за действиями своего ведомого. Серый перехватил управление вторым дроном и повел его к тепловозу. Старенький ЧМС, разукрашенный не в привычной зеленой цвета, а в цвета украинского флага. Было видно, что машинист находится в кабине, сидит в своем кресле и меланхолично курит в окно. 12 открытых платформ, на которых стояли несколько танков «Леопард-1», 4 БМП «Мардер», две машины разминирования «Висент-1» и четыре установ зампового огня БМ-21. Грузовые вагоны были закрыты. Что внутри, непонятно, но надеюсь, что там что-то взрывоопасное, например, снаряды или ракеты. Было бы больше времени, тогда бы отработали по каждому вагону, засадив в него столько дронов, сколько потребовалось. Но оставим это уже Джокеру, а пока лишь обездвижим состав, перебив ему колесные пары. Бей по третьему или четвертому колесу, приказал я, заглядывая в экран смартфона, через который Серый управлял дроном. Изначально Серый планировал ударить по первому колесу, которое расположено аккурат под кабиной машиниста, но я решил переиграть, потому что, судя по внешнему виду, машинист он был уже довольно преклонного возраста и явно не военнослужащий. Принял, — деловето кивнул дроновод. Всего тепловоза было шесть пар. Три пары с одного конца, потом промежуток, и еще три пары, а вот промежутки между колесными парами практически посредине тепловоза располагался огромный топливный бак. Соответственно, если ударить по колесам, которые находятся ближе всего к топливному баку, то возможно, что паровозная соляра загорится, и тогда не только рельсам, но и тепловозу точно хана. Изображение тепловоза стремительно приближалось, и по экрану пошла рябь, зато картинка со второго дрона, висящего в полукилометре, показало что в середине тепловоза внезапно полыхнула вспышка. чмз окуталась облаком черного дыма, который густело и наливалось силой на глазах. — Есть контакт! — довольно протянул Серый. «Яблочко — Яблочко! Желто-синий тепловоз заметно покосился на одну сторону, значит, рельс перебит, и колесу тоже хана. Было видно, что машинист особо не пострадал. Дядька выскочил из кабины и бросился на утек. Столб дыма становился все гуще и гуще, к нему взветнулись языки багряного пламени. Соляра загорелась, и спустя минуту локомотив был объят пламенем целиком. В старых тепловозах есть много чего помимо топлива, что может прекрасно гореть. Серый подключился ко второму дрону, который до этого висел в режиме ожидания, и повел машину к хвосту состава. Из предпоследнего грузового вагона неожиданно выскочил солдатик со спущенными штанами. «Интересно, что он там делал? Дрочил, что ли?» Массивная ткатная створка вагона осталась распахнута. Дрон, ведомый серым, сбавил скорость и медленно, можно сказать, вальяжно подлетел к открытому дверному проему. В снарядные ящики с каким-то затаенным злорадством прошипел серый. «Бинго!» — довольно оскалился я. «Взрывай их, серенький!» Дрон залетел внутрь вагона, картинка исчезла, и где-то на северо-востоке раздался грохот далекого мощного взрыва. Судя по канонаде, которая продолжалась еще какое-то время, северная лисица пришла не только за рельсами, но и за большей частью состава. Взрыв вагона, груженного танковыми снарядами, уничтожает все в радиусе 200 метров вокруг себя, а может и больше. Хана кабанчику. Немецкие танки и БМП отправились в ад, где их встретит гаденыш Шиколь Грубер. Все манипуляции с запуском и управлением дронами мы делали на ходу. Казаки пересекли поле с неубранной сухой кукурузой и въехали на очередную забитую транспортным дорогу. Обстановка на дорогах была тяжелая. Пробки, толпы беженцев, аварии, столкновения, горящие перевернутые машины. Нам спешить надо, а мы тут тащимся, как черепахи под транквилизаторами. Спутниковый телефон издал сигнал вызова. «Псих, вас засекли!» — огорошил меня ГБ. — Прошла инфа, что строчно надо перехватить два казака с надписью «101» на крышах. Где успели засветиться? — Хэзэ! — тут же собрал я. — Ничего страшного, прорвемся. Где будут перехватывать, известно? — Пока нет. Думаю, пока вас просто ищут, не зная вашего маршрута. Засветиться мы могли в разных местах, но, скорее всего, дело в подрыве состава с техникой. Все-таки цель была весомая его уничтожение никак не могло пройти для противника незамеченной. Ради этого могли и спутниковую разведку подключить. Противник легко мог засечь не только сам дрон, но и место, откуда он был запущен, и велось его управление. Комплекс РР у Хохлов есть, причем весьма богатом импортном исполнении, так что определить, что управление птичкой велось из казака, не проблема. Также FPV-дрон передает видеокартинку Она аналоговая и не шифрованная. Противник легко может ее перехватить. А там обычно написано «дальность полета». виде картинку, точку изничтожения и вектор полета, можно примерно понять точку взлета, если пилот летел по прямой. Опять же надо понимать, что работу комплекса «Уха», который сейчас был в салоне второй машины, как-то противник засек. Ведь не просто так его обнаружили. Может, нас и заметили только из-за его работы? — Сема, — вызвал я Бамута, который находился во втором козаке, — ухо работает? — Нет, еще не включали, — отозвался Бамут. — Что случилось? Ядро сообщило, что нас раскрыли, и противник ищет два козака с цифрами 101 на крышах. — У тебя краска в баллончиках еще осталась? — Да. — Пусть кто-то вылезет на крышу и замажет цифры. — Окей. — Ухо включи, мы уже на подъезде к Южному. — Принял. «Серый, дуй на крышу и закрась цифры», — приказал я, протягивая подчиненному баллончик с черной краской. «Что рисовать?» — деловито поинтересовался парень, откидывая люк в крыше, в сторону. «Что хочешь, лишь бы цифры исчезли. От поселка Коблева до городка Южный, если ехать вдоль побережья, по трассе М-14, всего 4 километра. Но мы подходили к городу с севера, сделав приличный крюк чуть ли не на 70 километров». Знать бы еще вчера, что заварится такая каша с этой чертовой грязной бомбой, то до мегавзрыва пешочком прогулялись бы до порта Южного, сконцентрировались бы там, да захватили всех, кого надо. А сейчас приходится наматывать круги, объезжая все эти лиманы и протоки, мост между Коблево и Южным, мы-то подорвали, вот свалилась нам на голову, будь она трижды проклята, это грязная бомба. Вот делать больше нечего, как за ней гоняться. Нет, чтобы сейчас планомерно захватывать плацдарм, резать вражеские пути сообщения и коммуникации вместе с остальными бойцами десятки. Нет, скачем тут из стороны в сторону, как горные козлы. А с другой стороны удачно сложилось, что нам удалось заранее узнать о грязной бомбе. А не узнав бы мы о ней, тогда бы что? А тогда полная жопа. Противник рванул бы ее? остановил бы продвижение российских войск и выдал бы все так, что по-другому было никак. А америкосы бы во всем хохлов поддержали бы. Надо спешить, спешить. Дорога была забита встречным транспортом и нескончаемым людским потоком. Народ бежал на север прочь от опасных мест. Хоть в радиоэфире и на всех гражданских ФМ-станциях и вещали о том, что никакого ядерного взрыва не было, но народ этому не верил. Из всех постсоветских стран Украина – чемпион по рейтингу недоверия к власти. в Вненьки никогда не верит и не доверяет президентам, парламентариям и чиновникам на местах. Среднестатистический Украинец свято уверен, что вся власть целиком и в частности напрочь коррумпирована и продажна, а чиновники работают не во благо страны и населения, а только на свой личный карман. И в этом пересечный громадянин абсолютно прав. Соответственно, когда из каждого утюга вещают, что взрыв не ядерный, а из телеги и книги летят со скоростью пулемета тысячи роликов с пикающими детекторами радиации на фоне южноукраинских пейзажей, то тут вывод очевиден. Власть брешет, пора текать. Мыкола, хватай чемодан, вокзал отходит, надо успеть запрыгнуть в последний вагон. Нам оставалось проскочить село Сычевка, которое плавно перетекало в городок Южный, пройти его насквозь и на подъезде к порту, который располагался в Аджалыкском лимане, нам должен был попасть морской наливной терминал Южный. Вот где-то на территории этого терминала противник заныкал контейнеры с ядерной бомбой. Что она из себя представляет, пока было непонятно. Наша задача провести разведку боем, а именно засечь объект, который будет находиться под усиленной охраной, хорошо экипированных бойцов в частном обвесе. Если таких обнаружим, то с вступаем с ними в бой. По логике Баранова и Симонова противник, вступив с нами в огневой контакт, запаникует, вызовет поддержку и свяжется с командованием. А в комплексе РРУХА все это засечет и передаст в Крым, а тут уже в Москву. Расчет на то, что в стане врага на протяжении всего времени, что длится эта война, нет единого командования. Украина в том виде, что она сейчас есть, представляет собой лоскутное одеяло, где нет единого правителя, вроде нашего Путина. У них тут этакое гуляй-поле, вольница, где в этом городе шишку держат англичане, а в той области верховодят американцы. А вот там уже банкует немцы, а здесь заправляют всем французы. Причем частенько бывает такое, что, к примеру, те же американцы делятся на республиканцев и демократов, и вроде как представляют интересы одной и той же страны, но на деле активно конкурируют между собой, ставят друг другу палки в колеса. Поэтому был нехилый такой шанс, что нас примут не за российских шпионов и диверсантов, а за частных подрядчиков, действующих в интересах США, Великобритании, Германии или Китая. В общем, пока мутная водичка, в которой намешано столько всего, что сразу и не разобрать. Можно навести шороху и поймать рыбку. А вот что будет с нами, непонятно. Нас всего семь человек. Я, Бамут, Серый, Фарт, Джин, Амур и Газ. А у противника народу в разы больше, да и скорее всего там спецы из различных забугорных спецназов вроде Дельты, САС и прочих командос. Ну да ладно, сейчас такие ставки на кону, что выбирать особо не приходится. Перехватить нас попытались на подъезде к селу Сычевка. При въезде в населенный пункт Там, где перекресток дороги из Любополя и трассы М-14, был оборудован мобильный блокпост. Видно, что блок совсем свежий, его даже укрепить не успели. Два пикапа, турецкий броневтомобиль Кирпи и десяток бойцов вокруг них. Блокпост мы заметили за километр. Засекли при помощи дрона, который висел над машинами, разведывая обстановку вокруг. Вокруг убраны поля, виноградники, среди которых торчат мачты огромных ветряков. Лопасти ветрогенераторов, которые натыканы то тут, то там, погнуты взрывной волной, которая прокатилась здесь недавно мощным тараном. Несколько ветрогенераторов даже налехо наклонились. Видать, на фундаменте строители сэкономили, потому что остальные стоят вроде ровно. В поля не нырнешь. Казаки хоть и не застрянут, но столбы пыли выдадут наши маневры. Опять же начнем суетиться и мельтешить, сразу же привлечем к себе внимание. Блокпост свяжется с центром, сообщат, что нас засекли, и сюда сбежится вся королевская рать. Зажмут на раз-два, либо в море упремся, либо в очередной лиман. Оно нам надо? Нет. Может попробовать проскочить? На клеек радиационной опасности на бортах нет, цифры на крыше замазаны. На капотах обеих машин появилась надпись «ТЦК». Так себе, конечно, маскировка, но лучше ничего не придумали. Нет, рисковать нельзя. Если понадеемся на авось и украинскую расхлябанность, то можем встрять. Надо сбить блокпост, а уж потом уходить дворами. Карты местности у меня были в памяти планшета. Пока сюда ехали, я успел их изучить и прикинуть примерный план действий. Все-таки хорошо воевать век google карт Легкодоступных снимков из космоса и копеечных БПЛА. «Серый, сзади разведывательный дрон. Вместо него запускай ударный с фугасной БЧ. Передай мне все для сборки. Я пока соберу птичку», — приказал я. «Цель — бронемашина Кирпи». «Бамут, прием!» — вызвал я Семена. «На связи. впереди блок, будем атаковать его с ходу Твоя машина идет первой. Как только дрон гасит турка, педаль в пол и на всех парах к блоку. Я чутка отстану и через тебя отработаю навесиком из АГСа». Лады. Серый прямо на ходу высунулся из люка в крыше, чуть ли не в полный рост, подхватил подлетевший квадрокоптер, а я тем временем быстро примотал боевую часть самодельного фугаса к рамке икса, соединил все нужные провода и передал собранную птичку обратно дроноводу. Через минуту простенький, но от этого не менее смертоносный дрон, зажуржав устремился ввысь. — У них глушилка работает, — раздраженно прошипел Серый. «Прорвешься?» «Нет, хорошая зараза. Работает на разных каналах. В свободном полете попадешь?» «Попробую», — задумчиво скринелся дроновод. «Нет, не получится. Слишком сильная станции помех. Блокпост прикрыт системой РЭП. Скорее всего, большой ящик с толстыми антеннами, торчащими на корме Кирпи — это и есть та самая глушилка. Был бы у нас дрон на шнурке, оптоволоконном кабеле». Нам бы на эти глушилки было бы класть болт, но обычный канал связи с кроводорокоптером сейчас надежно перекрыт, не прорваться. Если бы еще глушилка была бы послабее, типа портативной малютки, которые обычно цепляют на легковые машины, можно было бы попробовать отпустить дрон в свободное падение, он бы камнем свалился бы с неба и поразил бы цель. Но глушилка сильная и создает купол больше километра в радиусе. А с такой высоты... — Нормально не сбросишься. — Ладно, — злобно прошипел я. — Не хотите по-хорошему, значит, будем работать, как всегда. — Сема, работай сразу. Цель — крыша турецкого броневика. Постарайся поразить орудийную башню или ящик рэп на корме. Я приторможу и отработаю навесом через тебя из ЭГСа. — Принял, — азатно отозвался Бамут. — Серый, как вражеский рэп, сдохнет. Бей дроном по своему усмотрению приказал я, вылезая через люк на крыше. Пулеметное гнездо на крыше казака, оборудованного смотровыми бронестеклами по периметру и высокими бортами. Вместо пулемета на крыше трофейного бронеавтомобиля располагался АГС. «Тормози — Тормози! — крикнул я фарту. Казак встал как вкопанный. Я прикинул дистанцию до противника, задрал в ствол АГСа, выставил прицел и дал пристрелочный выстрел. Собака коротко рявкнула, Граната улетела к цели. Небольшое облачко взрыва. Недолет. Крутанул, опуская ствол немного ниже. Выстрелил. Граната взорвалась прямо перед носом турецкой бронемашины. Есть контакт. Крепко ухватился за ручки АГСа и выдал очередь на три гранаты. Пара секунды среди вражеских машин спучивается один за другим три небольших облачка дыма и вея расколков. Противник открыл по нам огонь практически сразу после первого пристрелочного выстрела, но били они понесшемуся к ним казаку с крупнокалиберным пулеметом на крыше. семён был короткими точными очередями, практически сразу пройдясь по крыше Кирпи пулями калибра 12,7 мм, выбивая искры из обшивки, а металлический ящик на корме бронемашины разлетелся в стороны осколками корпуса и обломками антенн. Я высадил полную улитку ОГСа по противнику, щедро накрыв их позицию вогами. Через три минуты после начала обстрела среди вражеских машин, которые кучно стояли на дороге, прогремел мощный взрыв. Серый ударил птичкой в борт турецкого ежа. Бронеавтомобиль Киршпи тут же кувыркнулся на бок, освобождая дорогу для проезда. — Тапку в пол! — крикнул я фарту. — Серый, подай мне ручник! Дроновод передал мне ручной пулемет «ФМ-миними» калибра 7,62, которому был пристегнут короб с лентой на 100 патронов. Пока наш Козак, как сумасшедший, догонял машину Семена, я короткими чередями стрелял в сторону врага, тормошая и нервируя, возможно, выживших солдат противника. Бронемашина Семена проскочила разгромленный блокпост, когда Козак поравнялся с вражескими машинами из бортовых амбразур бронемашины ударили автоматные очереди, бьющие его обе стороны. Если кто и выжил на блоке, то надо им не дать опомниться и подавить всяческое желание к сопротивлению. Первый козак выскочил на перекресток, развернулся бортом и застыл, поджидая и прикрывая нас огнем. Из амбразур правого борта частили короткими чередями два автомата, а семён так и оставшийся в гнезде на крыше, поливал искореженные вражеские машины чередями из ПКМ, который он задрал высоко над головой. Вот в руках у товарища. Наша машина проскочила блокпост без проблем. Судя по количеству расстрелянных и разорванных взрывами тел, вряд ли кто-то из засадников выжил. Противник явно не ожидал, что мы атакуем их издалека и сразу отработав из всех стволов. Да и минных заграждений тоже выставлено не было. Это все говорит о том, что здесь не ждали российских диверсантов. Значит, нас приняли за своих и никак не ожидали, что мы ударим первыми. Значит, есть шанс прорваться дальше. Хорошо, когда в стане врага так много несогласованных между собой управленцев и командиров. У семи нянек дитя всегда без глаза. Что сказать? Повезло. Хорошо бы растянуть это везение подольше. Наш козак занял место в голове колонны, я махнул Семену, чтобы они не отставали, а сам сполз на место командира машины, чтобы указывать фарту, куда ехать. Маршрут движения и место, откуда мы будем работать, я уже прикинул. — Надо спешить, спешить.